Глава двадцатая «Где они? Сколько их?» — быстро спросил Огнегриф. «Вон там!» — папоротник махнул хвостом в сторону лесной чащи. «Я не знаю, сколько их. Они крадутся через заросли». «Хорошо», — быстро скомандовал Огнегриф, пытаясь справиться с бурным биением сердца. «Возвращайся в лагерь. Предупреди синюю звезду и когтя. Нужно, чтобы воины приготовились к бою. Да, Огнегриф!» Папоротник стремительно развернулся и понесся вниз по склону. Как только он скрылся, огнегриф кинулся в лес и тихо пополз под сводами папоротниковых листьев. На первый взгляд все было спокойно, но уже через несколько шагов он уловил отчетливый запах множества котов из племени ветра и племени теней. Где-то впереди суматошно заверещала птица. Огнегриф мгновенно спрятался за деревом и замер. Врагов все еще не было видно. Огнегриф ждал, и от волнения у него шерсть начала подниматься дыбом. Не выдержав, он напружинил задние лапы, подскочил и, вцепившись когтями в ствол, быстро вскарабкался на самую нижнюю ветку. Распластавшись по ней, он вытянул шею и стал всматриваться сквозь листья. Внизу все было спокойно. Лишь жуки торопливо сновали под корнями. Но вот листья папоротников еле заметно дрогнули, в зарослях быстро промелькнуло что-то и тут же исчезло. В следующую секунду прямо под собой огнегриф увидел черную кошачью голову, из кустов выглядывал сам ночная звезда. «За мной!» — тихо мяукнул предводитель племени теней, выбираясь из папоротников. за его спиной стали появляться остальные коты и огнегриф невольно вжался в свою ветку он не ожидал что их окажется так много воины племени теней и племени ветра объединились чтобы напасть на лагерь грозовых котов огнегриф узнал звездного луча и головню колчинногова и пенька гладкого и одноуса они держались рядом как братья а ведь совсем недавно Эти коты яростно сражались друг с другом на заснеженной поляне лагеря племени Ветра. Теперь их объединила общая ненависть к хвостолому и грозовому племени, предоставившему ему убежище. Огнегриф знал, что без колебания примет бой. Он привык считать воинов племени Ветра своими друзьями, но готов был стоять насмерть за свою предводительницу и честь своего племени. Приготовившись спрыгнуть вниз, Огнегриф услышал громкий крик со стороны лагеря и узнал голос когтя, созывающего воинов на битву. Несмотря на все свое недоверие к глашатаю, Огнегриф сразу воспрянул духом. Сейчас грозовое племя как никогда нуждалось в свирепой отваге и бойцовских качествах когтя. Не раздумывая, Огнегриф бросился на росинку. Кровь его закипела азартом боя, но тут он вспомнил, как когда-то помогал королеве нести ее малыша. Это было в тот день, когда они с Крутобоком разыскали племя ветра и убедили их вернуться домой. Росинка в бешенстве обернулась к новому врагу, выпустила когти, и тут произошло нечто странное. Несколько секунд смертельные враги молча смотрели друг на друга. И Огнегриф заметил, как в глазах королевы промелькнуло сожаление. Видимо, и она не забыла, как они сдружились в том походе. Огнегриф так и не сумел поднять на нее лапу, а Росинка, помедлив, развернулась и исчезла в гуще сражения. Не успел Огнегриф опомниться, как какой-то кот прыгнул ему на спину и повалил на мокрую землю, Огнегриф отчаянно рванулся, пытаясь освободиться. Вывернув шею, он увидел прямо перед собой горящие злобой глаза пенька, воина племени теней. В следующую секунду враг, что было силы, впился огнегрифу зубами в плечо. Огнегриф завопил от боли и принялся яростно колотить противника задними лапами по животу, вырывая клочья бурой шерсти. Захлебнувшись от боли, пенек отпустил врага и отполз в сторону, перемазав огнегрива своей кровью. Тяжело дыша, огнегрив поднялся на ноги и огляделся. Наиболее жестокое побоище кипело у подножия холма. Вражеские коты прорвались вперед и подступили вплотную к лагерю. Воинов грозового племени было слишком мало, чтобы одолеть превосходящие силы противника. Но где же синяя звезда? И тут Огнегриф увидел ее. Предводительница стояла у входа в папоротники, готовая до последней капли крови оборонять вход в лагерь. Рядом с ней были только буран и дым. Ситуация стремительно ухудшалась. Одноусы Гладкий вдвоем опрокинули когтя, и в следующую секунду Огнегриф с ужасом увидел, как Гладкий накинулся на грозовую предводительницу — Не раздумывая, огнегриф бросился вперед по склону холма. Из всего грозового племени только он и щербатое знали о том, что у синей звезды осталась последняя из девяти жизней. Если она погибнет в бою, грозовое племя останется без предводительницы. Очутившись над самым входом в лагерь, Огнегрив, не разбирая дороги, ринулся вниз, едва касаясь лапами острых камней и нырнул в самую гущу битвы, вцепившись зубами в загрива гладкого он в бешенстве отбросил его в от синей звезды. предводительница кинулась на врага и полосовала его когтями до тех пор пока не обратила в бегство. волнна дерущихся котов обрушилась на огнегрииво и малочисленных защитников входа в грозовой лагерь все смешалось. Огнегриф царапался и кусался, уже не разбирая, с кем сражается. Чьи-то острые когти располосовали ему лоб. Тёплые струйки крови заливали огнегриву глаза. Он часто и тяжело дышал, задыхаясь от резкого запаха чужих котов. Вдруг, прямо над духом, он услышал крик синей звезды. «Они прорываются через стену! Беги назад! Защищай лагерь!» Огнегриф яростно заработал лапами, пытаясь подняться. Битва происходила уже на подходах к лагерю. Захватчики перенесли сражение в туннель, папоротники ломались и рвались под свирепыми ударами лап и когтей. Сражаться в этой свалке было невозможно, поэтому огнегриф резко развернулся и стал пробиваться к входу в лагерь. На поляне он увидел синеглазку, ветрогона и песчаную бурю. Воители решительно преграждали вход в детскую, готовые до конца защищать котят и кормящих королев. Возле пещеры Хвостолома Огнегриф увидел Долгохвоста и папоротника. Воспользовавшись временным затишьем, Долгохвост торопливо зализывал свои раны. Сквозь ветви поваленного дерева Огнегриф успел мельком увидеть темную шерсть и незрячие глазницы бывшего предводителя племени теней. На какую-то секунду он почувствовал невольную ненависть к пленнику. Подумать только, из-за этого жестокого убийцы их лагерь теперь подвергается смертельной опасности. Первыми из туннеля в лагерь прорвались «Ночная звезда» и «Одноус». Не останавливаясь, они сразу бросились к хвостолому. В следующую секунду к ним присоединился звездный луч, с трудом пробившийся сквозь колючую изгородь. Следом за ними на поляну посыпались все новые и новые враги. «Ко мне!» — заорал огнегриф, выбегая на поляну. «Им нужен хвостолом!» Не раздумывая, он бросился на ночную звезду и повалил его на землю. Больше всего на свете он сейчас боялся, что воины грозового племени не захотят защищать бывшего предводителя племени теней. Огнегриф прекрасно понимал, что многие из них были бы счастливы избавиться от пленника, вручив его судьбу чужакам. И все же Огнегриф верил в то, что грозовые коты останутся верными своему долгу и будут до конца сражаться за честь своего племени. Опрокинув ночную звезду, он впился зубами в его костлявое плечо, кот вывернулся, и оба воина опрокинулись навзничь. На какую-то долю секунды огнегриф потерял равновесие, и враг, воспользовавшись этим, тут же прижал его к земле, несмотря на старость, ночная звезда все еще был очень ловок и силен. Глаза его вспыхнули от радости. Он оскалился, обнажая десны, и вдруг повалился назад, выпустив из лап поверженного противника. Сморгнув кровь с глаз, Огнегриф увидел, что на спине предводителя сидит папоротник, крепко вцепившись в шкуру врага всеми четырьмя лапами. Ночная звезда попытался стряхнуть оруженосца, а когда это не удалось, опрокинулся на землю, с размаху впечатав папоротника в землю. Папоротник отчаянно завопил. Огнегрив выпустил когти и кинулся на ночную звезду, но путь ему преградил звездный луч со всех ног спешащий к хвосталому. Огнегрив в отчаянии огляделся и понял, что с двумя врагами ему не справиться. И тут На поляну выскочил коготь. Могучий глашатый был весь покрыт кровоточащими ранами. Шерсть его свалялась, но в янтарных глазах горела неукротимая ярость. Размахнувшись своей огромной лапой, он опрокинул звездного луча наземь. После такого удара предводитель племени ветра уже не поднялся, а стал отползать в сторону. На поляне тем временем появлялись все новые и новые войны грозового племени. Огнегриф увидел бурана, кисточку, ветрогона и синюю звезду. С этого момента наступил перелом в битве. Нападавшие начали потихоньку отступать, протискивая сквозь проломы в папоротниковых зарослях, окружавших лагерь. Тяжело дыша, огнегриф молча проводил глазами уса уходившего последним. Битва была окончена. Хвостолом стоял неподвижно, свесив голову и устремив незрячие глаза в землю. За время битвы он не издал ни единого звука, как будто не догадывался, ради кого рисковали жизнями приютившие его коты. Папоротник, шатаясь, поднялся на лапы. шерсть клочьями свисала с его плеча и вся была перепачкана кровью и грязью, но взгляд светился радостью. ты молодец сражался как настоящий воитель сказал ему огнегриф глаза оруженосца засверкали еще ярче тем временем усталые коты начали потихоньку собираться вокруг синей звезды все были покрыты кровью и грязью и еле держались на ногах от усталости. Какое-то время они стояли молча, свесив головы, и Огнегриф поймал себя на том, что впервые не испытывает никакой радости от победы. «Это все из-за тебя!» — первым нарушил молчание частокол, сердито сверкнув глазами на синюю звезду. «Ты заставила нас приютить хвостолома, а теперь из-за него нас едва не растерзали, не хватало только, чтобы кто-то погиб из-за этого мерзавца!» «Я с самого начала знала, что это будет не просто частокол, но мы должны поступать так, как считаем правильным», — устало ответила синяя звезда. «Ради кого все это?» — злобно фыркнул частокол. «Ради хвостолома! Да за пару мышиных хвостов я бы сам с удовольствием прикончил его!» Несколько воинов одобрительно зашумели. «Полегче, частокол!» — рявкнул коготь, прокладывая себе дорогу через толпу котов к предводительнице. Когда огромный глашатый остановился возле синей звезды, та будто стала меньше ростом и впервые показалось огнегриву старой и слабой. «Не забывай, что ты разговариваешь со своей предводительницей!» Частокол сердито посмотрел на обоих вождей, и нехотя опустил глаза. Коготь медленно повел головой и окинул собравшихся тяжелым взором своих янтарных глаз. «Огнегриф, сходи за Щербатой», — сказала синяя звезда. Огнегриф повиновался, но увидел, что целительница уже выбегает на поляну в сопровождении пепелюшки. Не теряя времени, кошки начали осматривать раненых воинов, ища тех, кому нужна неотложная помощь. Дожидаясь своей очереди, Огнегриф вдруг заметил, как из папоротников выскочил еще один кот. Это был Крутобок. На его гладкой шорстке не было ни пятнышка, а из пасти свисала какая-то дичь. Огнегриф и пошевелиться не успел, как коготь отпрыгнул от пепелюшки и выскочил на середину поляны прямо перед Крутобоком. «Где ты был?» — рявкнул он. Крутобок растерянно огляделся. Потом опустил на землю пойманную добычу и тихо ответил «Охотился? А что здесь произошло?» «Что произошло?» — прошипел глашатый. «Да ничего особенного. Просто племя теней объединилось с племенем ветра, и вместе они напали на наш лагерь, чтобы захватить хвостолома. Каждый воин был на счету, но тебя с нами не было. Где ты был?» «Встречался с Серебрянкой», — мысленно ответил за друга Огнегриф. «Слава звездному племени, что Крутобок догадался принести в лагерь хоть какую-то добычу, чтобы оправдать свое исчезновение». «Но откуда же я мог знать, что так случится?» — с нарастающим раздражением огрызнулся Крутобок. «Или я должен спрашивать у тебя разрешение всякий раз, когда мне захочется выйти из лагеря?» огнигриф вздрогнул. Похоже, Крутобок совсем потерял голову, если осмеливается открыто дерзить глашатую, или же его безрассудство объясняется чувством вины. Наверное, ему просто стыдно за то, что его не было в лагере в трудный момент. Коготь угрожающе зарычал. — Я давно заметил, что ты слишком часто исчезаешь из лагеря. Ты твой друг Огнегриф. — Полегче, — не выдержал Огнегриф. «Сегодня я с самого начала был в лагере, а Крутобок не виноват в том, что охотился и не знал о набеге врага!» Когольд задержал свой холодный взгляд на Крутобоке, потом медленно повернулся к огнегриву. «Берегитесь!» — негромко произнес он. «Я слежу за вами обоими!» С этими словами он повернулся и стал проталкиваться к пепелюшке. Крутобок подобрал с земли свою добычу и понес ее в общую кучу, а огнегриф подошел к щербатой для осмотра. «Хм», — буркнула целительница, опытным взглядом оценив его раны, — «если бы они вырвали у тебя еще немного шерсти, ты бы стал похож на голову угря. Тебе повезло, все раны неглубокие, жить будешь». К Огнегриву подбежала пепелюшка с мотком паутины и начала умело протирать его залитый кровью глаз и расцарапанный нос. «Ты храбро сражался», — тихонько шепнула она. «Ну что ты?» — смутился Огнегрив. «Я просто делал то, что должен был делать». «Но это оказалось непросто», — неожиданно вмешалась в разговор Щербатая. «Уж поверь мне, ведь я на своем веку участвовала во многих битвах». «Синяя звезда», — повернулась она к предводительнице, — «спасибо тебе. Я никогда не забуду того, что ты рисковала собственным племенем, защищая хвостолома». Синяя звезда лишь покачала головой. «Не стоит благодарности, Щербатая, это вопрос чести. Каким бы ни был хвостолом раньше...» «Сейчас он достоин сострадания». Старая целительница медленно кивнула и прошептала так тихо, что услышать ее смогли лишь синяя звезда и огнегриф. «Он навлек огромную опасность на приютившее меня племя. Я очень сожалею об этом». Синяя звезда приблизилась к старухе и ласково лизнула ее в серый бок. На какой-то миг в глазах ее промелькнула нежность, с которой мать успокаивает своего перепуганного котенка. Огнегриф невольно вспомнил недавний ночной переход через земли речного племени и вновь увидел, как одинаково серебрятся в лунном свете шкурки синей звезды, камня и невидимки. Неожиданная мысль заставила его поперхнуться. Как он раньше не понял... Эти трое котов похожи друг на друга, как родные. Невидимка приходится камню сестрой, а старая лужица говорила, что оба они когда-то пахли грозовым племенем. Неужели котята синей звезды не погибли? Что, если камень и невидимка, и есть ее пропавшие дети?